16. Год 3031. Во время приема, устроенного в честь возвращения Полианны, мышь слонялся вокруг, привлеченный всеобщим весельем. Ему внушали отвращение Бенджамин Гомер и то, что они пытались сделать. Академия славилась тупой дисциплиной и отсутствием чувства юмора. Ему хотелось петь и танцевать, чем и занималась молодежь, параллельно создавая себе повод для тяжелого похмелья. Старшие хмурились будто грозовые тучи на сером горизонте. На их лицах отражалась граничащая со страхом тревога. «Они стоят тут, будто угрюмые идолы-хранители в храме Бронзового века», — подумал мышь, будто без языки вороны-рока. Он усмехнулся мрачным мыслям. Похоже, ему передалось настроение отца. Шторм Касси и другие старики только что вернулись с заседания штаба. Мыша туда не пустили. Он предполагал, что в первую очередь там обсуждали близнецов. мир Мирзвездная связь была забита под завязку. Похоже, шли консультации с Хоксбордом. мышь не мог даже предположить, какое приняли решение. Кассий лишь успел шепнуть ему новость, что крейсер уцелел, едва-едва. Затем виза-президент по снабжению горно-металлургической корпорации Блейка в Крайгороде на Черномире представил очередной контракт. Мыш догадывался об общем настрое. Все вернувшиеся с заседания были полны мрачных предчувствий. Он чувствовал их злость и тревогу. С Ричардом не удалось найти общего языка. а представитель Блейка пытался выкручивать руки. По залу разнесся визгливый смешок Ди. Старый добрый дядюшка Майкл был душой вечеринки. Его громкий голос и крикливая внешность никого не нервировали. На фоне суровых, аскетично одетых солдат он выглядел ярким павлином и шумным попугаем. Сейчас он играл роль клоуна, тщетно пытавшегося рассмешить подчиненных его брата. Мрачные, иногда полные ненависти, иногда подозрительные взгляды Шторма, Кассия, а также Вульфа и Гельмута, Дарксфордов, нисколько его не пугали. На сыновей Шторма он вообще не обращал внимания, разве что время от времени бросал озадаченные взгляды на Люцифера или мыша. Люцифер был еще мрачнее отца. В нем чувствовалось напряжение, выдававшее ярость, с которой он не вполне совладал. Он смотрел на Майкла убийственным взглядом, огрызался и ворчал, угрожая взорваться, будто непредсказуемая бомба, хотя ему следовало быть вне себя от радости от того, что жена вернулась домой. Присутствие на приеме мыши, казалось, воспринималось, как озадачившая всех аномалия. Его веселило удивление собравшихся. Все знали, что сейчас он должен быть в Академии и что курсанты, даже сыновья столь известных и уважаемых личностей, как Гней Шторм, не могли получить отпуск без привлечения связей на уровне стратосферы. Майкл раз за разом бросал на него нервные взгляды. Несмотря на клоунскую маску, Ди постоянно наблюдал за происходящим вокруг. Взгляд его метался по залу, и мышь столь же внимательно следил за ним. Майкл был чем-то обеспокоен. Мышь ощущал нервозность дяди, как и сотню других водоворотов чувств. Его окутывало давящее ощущение надвигающегося рука, столь же неумолимого, как старость. Ненависть к Майклу Ди, недоверие к вице-президенту Блейка, беспокойство из-за Ричарда, навязчивый страх Бенджамина, Как отнесется отец к его участию в атаке на крейсер Хоксблода? Путанное чувство Люцифера в отношении жены, отца, Ди, Хоксблода, Бенджамина, смешанное с подозрительностью, ревностью и ненавистью к самому себе. Гомер. Гомер был просто Гомером. Мышь задумался, не ошибся ли отец, позволив Бенджамину вариться в собственном соку. Бен был далеко не столь уравновешен психически, как любил притворяться. Его постоянно мучили кошмары. И теперь, похоже, его не оставляла та же навязчивая мысль. Бенджамину снилась собственная смерть. В течение многих лет он лишь смеялся над подобными сновидениями, но атака на корабль Хоксфлода, похоже, его переубедила. Ему было страшно. Мышь взглянул на брата. Бенджамин никогда его не замечал. Бен не представлял собой ничего, кроме крикливого фасада, и мышь, в свою очередь, не чувствовал к нему ничего, кроме жалости. У братьев Дарксворт тоже имелся повод для злости на всех подряд. Как и Шторм, они ожидали, что сломанные крылья станут последней их компанией. Они рассчитывали прожить остаток дней мирными фермерами на далекой пасторальной планете вдали от забот Железного Легиона. Они давно собирались покинуть крепость, но двухсотлетние связи сложно разорвать. Мышь посмотрел на отца. Шторм битый час задумчиво стоял на одном месте. Стряхнувшись, будто вылезший из воды большой пес, он пронзил убийственным взглядом представителя горнодобывающей корпорации. Мышь переместился вдоль стены ближе к отцу, чтобы лучше слышать. Мы можем немного выиграть на этом время. Гельмут Вульф Касси. Майкл Ди слегка наклонился, напрягая слух. Убейте черномирца. Без лишнего шума. Проследите, чтобы труп добрался до хельгиди Так, чтобы она не знала, откуда его доставили. Тот, кому только что вынесли приговор, был слишком ошеломлен, чтобы протестовать. Касси, ты ведь говорил, что мир Хельги упоминался в бумагах, которые нашел Ричард по его же словам? Да. И опять на корабле Майкла. Шторм уставился на Майкла Ди. С виска Ди скатилась капля пута, он слегка побледнел. Майкл Дим обеспечивал финансовую поддержку своей дочери Хельге, правившей холодными бесчувственными владениями под названием «Фестунг Тадезангст» на мире Хельги. Примечание. Фестунг Тадезангст. Крепость страха смерти, с немецкого. Они с дочерью только что получили права на некое сомнительное имущество. Мышь уставился в спину отцу. Даже он не смог бы столь хладнокровно распорядиться от чьей-либо смерти. «Зарвите также корабль Майкла», — приказал Шторм. «Пусть это выглядит так, будто Абхуси подошел к нему слишком близко, соприкоснувшись с полями. Поручите эту задачу Бенджамину и Люциферу. Пора им отплатить долг». Братья Дарксворт схватили вице-президента за руки и бесстрастно повели черномирца на встречу гибели. Их вполне можно было принять за двух пожилых джентльменов, вышедших с другом на послеобеденную прогулку. Мышь почувствовал, как внутренности сжимаются в тугой комок. касси. Прошептал Шторм, повернувшись спиной к Ди. «Запри его на какой-нибудь дальней станции, где есть персонал. Официально он здесь так и не появлялся. Передай остальным». «Так мы выиграем, не больше месяца», — ответил Кассий. «Ричард чертовский зол. А компании блейка вряд ли понравится такое отношение к их людям». Мышь вздохнул. Отец уже не был чудовищем. «Им придется быть реалистами. Без нас им не обойтись. Потянем время и поднимем ставку. Мне нужно место в их совете и процент от добычи на теневой черте». «Пытаешься увести нас с рынка?» «Вряд ли мне это удастся. Не спускай глаз близнецов. Хватит с нас их дерьма». «Угу». Кассий последовал за Дарксвордами и их жертвой. Мгновение спустя ушел и Шторм, оставив Торстена, боевых псов и воронопутов наблюдать за Майклом Ди. Проходя мимо мыша, он сердито прищурился и сбился с шага, будто размышляя, не высказать ли сыну пару ласковых насчет послушания, но передумал и двинулся дальше. Отказ мыши вернуться в академию сейчас был для него далеко не главной проблемой. Мы вздохнул. Он знал, что со временем отец все равно об этом вспомнит. И Кассию придется его переубеждать. Он хмуро посмотрел след удаляющемуся отцу. И что теперь? По этому коридору только что убежала Полиана. Зачем отцу ее преследовать?